Теория вероятности. Эта мысленная конструкция появилась в конкретный момент времени, и у нее чрезвычайно широкий спектр применения. Финансы лишь одна из граней. Надеюсь, даже басисты все поймут. Буду объяснять на пальцах. На двух. Начну с концепции вероятности. Что это такое? Вероятность неотделима от события. Какова вероятность того, что фондовый рынок в этом году вырастет? Ну, думаю, процентов 60. Это значит, что в 60 случаях из 100 он вырастет, а в 40 упадет или останется на том же уровне. Это примерно ясно. Если кто-то говорит, что вероятность чего-либо составляет 40%, вам понятно, что это означает. Хочу сделать акцент на том, что это не всегда было понятно. Потому что концепция родилась только в начале 16 века, а до этого никто никогда такого слова-то не произносил и это серьезное отличие от других областей математики, у геометрии или матанализа были средневековые и даже античные предшественники, а вот у теорвера ничего не было. У самого слова «вероятность» значение какое-то туманное, люди умом вроде и понимают, что это объективная реальность, но вот сердцем принять этого не могут, даже сейчас, спустя 400 лет после появления теории. Это много раз демонстрировали всякие исследования. Например, если спросить человека, какую ставку он готов сделать на бросок монеты, он поставит больше денег, если монету бросает он сам, или если она еще не брошена. Ну, то есть ее можно же бросить и накрыть рукой. И только после этого спросить, сколько он ставит, 5 рублей или 10. И человек меньше ставит денег в таком случае. С чего бы это? Он интуитивно считает, что есть какие-то магические силы внутри, которые будто бы могут повлиять на то, что выпадет. Со стороны это слушать довольно смешно, но представьте себя в этой ситуации, и вы поймете, что вам не нравится делать ставку на уже брошенную монету. А базовая мысль Теор Вера в том, что нет, не получится изменить это событие, есть объективные законы, которые управляют миром. Большинство языков имеют разные слова для обозначения удачи и риска, но что характерно, по-английски фортуна – фочин, означает в том числе и богатство. Удача, тем не менее, рассказывает нечто о человеке, ну типа я удачливый и мне благоволит вселенная, или бог, или сатана, или сегодня выдался удачный день. А теория вероятности – это шаг в противоположную, неприятную для многих сторону. Тут есть математически выверенные закономерности. Есть такой канадский чел, Иоанн Хекинг, который занимался историей теории вероятности. Он прошерстил мировую литературу насчет употребления термина «вероятность» и не нашел ничего раньше 1600 года. Там огромный прыжок произошел в 17 веке, и после него стало даже как-то модно думать о вещах в парадигме вероятности. Это распространилось по всему миру, но до этого времени термин не употреблялся. Этот канадец нашел некоторых людей, у которых были мысли в правильную сторону, но они их не публиковали. «Почему?» потому что люди, которые в этом хоть что-то соображали, все умные мысли держали при себе, ведь они были игроками, а теория вероятности очень полезна, если вы играете в азартные игры. Хекинг предполагает, что основные концепции некоторым были известны, но их хранили в секрете и даже не записывали. Но если у вас нет четкой теории, нельзя ничего спрогнозировать, а если нет жестких рамок и формул, не получится сделать аккуратный расчет. И вот в 17 веке эту теорию начали, наконец, записывать.